В то время, как я сидел, я испытал, может быть, миллионной дробью мгновения, что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра. Так, задумавшись, Я наконец определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определённость видимого, причём центр чувства зрительного равновесия вышел за пределы. став скрытым. Слышишь, что Брок возвращается? Я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего. В то время, как всё было то же и тем же. Вы заждались, сказал Брок. Ничего, грейтесь, курите. Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря «Купил». Третий раз приходит этот человек, и я купил только, чтобы отвязаться. «А что за картина?» «А-а-а! Чепуха! Мазня! Дурной вкус!» сказал Брок. Посмотрите лучше мои. Вот, написал две в последнее время. Я подошёл к указанному на стене месту. Да. Вот что было в его душе. Одна пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи. с неприятным пыльным колоритом. И я, покивав, перешёл к второму изделию. Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос: серой и сизой, с зелёными по ней кустиками. Обе картины, лишённые таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.